Столица – столицы, множество отягощенных историями зданий. Старожилы могут часами рассказывать чуть ли не о каждом из пышных дворцов вдоль дворцовой набережной Невского или набережной реки Мойки. Герман Лерхи, однажды оставивший мне наглому оккупанту свою память о любимом городе, тоже кое-что знал о выдающихся особняках Петербурга особенно если истории эти каким-либо образом оказывались связаны с проделками гвардейских офицеров. Двадцать шестое строение по Дворцовой набережной к 75-му году было полностью от фундаментов до коньков крыш перестроено. И вот ведь действительно петербургский курьез Заполучила хозяина кое несколько скандальная слава участка по-настоящему радовала Такое там. Великий князь Владимир, третий сын покойного императора Александра, радовался словно ребенок, когда бульдожка таки перебрался жить в Ванечков, и особняк достался ему. «Перед Отечественной, чуть не сказал Первой Отечественной, но, к счастью, этот мой новый старый мир страшных мировых войн еще не знал». Перед войной двенадцатого года владельцем участка со строением на нём был интендантский генерал князь Волконский. И едрюшким Коренью Жунта -то точно не был прототипом Толстовского Андрея, потому как обширных имений и тысяч крепостных не имел, но превратить рядовое в общем-то здание в настоящий дворец каким-то волшебным образом всё-таки умудрился. Хоть и отставлен со службы был нехорошо, за злоупотребление подчиненных при снабжении армии или, если сказать без этих экивоков, за руку не пойман, но доверие не вызывает. Так или иначе, но в седьмом году император Александр I потребовал у отставного генерала уступить дворец со всей обстановкой посланнику императора Наполеона I в Санкт-Петербурге Агюсту Луиде Каленкуру для размещения посольства. В свете посчитали это тонкой иронией молодого государя поместить посольство Франции в доме проворовавшегося военного чиновника, но сам посол приобретением остался более чем доволен. Император отдал французскому посольству самый красивый дом в Петербурге, писал де Кулинкур. Это целый город и бесспорно самый красивый дом после дворца великого князя, Часть его великолепно меблирована. Город обошелся к казне всего 360 тысяч, так что посланник Наполеона был не одинок в своем энтузиазме. Вот только зря верноподданически настроенный посол выставил бюст своего обожаемого императора около окна своего кабинета в первом этаже. Политика политикой, а гвардейские офицеры были абсолютно уверены в неминуемой войне с Францией и получили возможность одновременно и выразить свои отношение к Бонапарту и выказать собственную лихость. Недели не проходило без того, чтоб в казармах не заключались пари на то, кто первым разобьет несчастный бюст». Представьте себе несущихся по набережной всадников, бросающих на камни в окно французского посольства. После этого игнорирование обязательных балову посла и последующее пребывание на гауптвахте, хоть и считалось доблестью, но полагались за легкую шалость. Посольство съехало из особняка, кажется, в сороковом, и с тех пор он хоть и оставался в видении, гофинтендантской конторы, но по прямому назначению почти не использовался. Одно время во флигелях даже размещались казармы роты дворцовых гренадер, той самой золотой сотни ветеранов, прошедших и крым и дым, у которых вся грудь в крестах и не нашлось родственников, готовых принять на довольствие престарелых вояк. Наконец уже император Николай II передал участок брату князю Владимиру под стройку. И 10 августа 1974-го, накануне бракосочетания с Марией Павловной, принцессой Мекленбург-Шверенской, в присутствии всей императорской семьи состоялось торжественное освящение совершенно нового дворца, выстроенного по проекту профессора Императорской академии художеств Рязанова. До того, как я впервые побывал в гостях у Владимира Александровича, был убежден, будто бы лучше всего о человеке расскажет дом, в котором тот живет. Так вот, что бы вы сказали о дворце, в котором отделанные цветным искусственным мрамором ведут в парадную приемную, выполненную в стиле ренессанс, гостиная пышности времен Людовика xvi малая гостиная мрачная готика танцевальный зал ракако будуарма в британский банкетный зал явно русский сложно но ну, так и хозяин всего этого калейдоскопа не прост лично мне и кстати князю александру тоже больше всего нравился банкетный зал и даже не только а пожалуй И не столько из-за того, что я оказался невольным зачинателем новомодного архитектурного стиля а-ля Просто в помещении, где общепризнанный гурман и сибарит великий князь обычно устраивал званые ужины, на стенах висели картины. Пара полотен моего Артемки Корнилова и целая галерея произведений кисти Верещагина. Этого замечательного художника, скажем так по политическим соображениям, не принято было привечать при дворе. А у третьего сына Александра стены украшали Добрыня. Никитич освобождает пленницу от Змея Горыныча, Илья Муромец на перу у князя Владимира, Алеша Попович сражается с Тугариным Змеевичем, Дева Заря и Солнечное Божество. А в бильярдной одной из стен занимало полотно репина Бурлакина волге И это обстоятельство куда больше говорит о князе как о человеке, чем эти барокко-сракоко. Вот так-то. И я уже, кажется, рассказывал, что именно ваш покорный слуга послужил причиной тому, что великий князь занял не слишком престижный пост и о том маневре с назначениями главы отделений, которые пришлось совершить государю, чтобы как бы отделить своего младшего брата от пресловутого корпуса жандармов и мрачного наследия третьего отделения. В прежней моей жизни это бы назвали имиджем. Так вот, князю стали создавать приличествующий его положению имидж. Владимир Александрович стал слыть ценителем искусств, гурманам, сиборитам и покровителем путешественников, А то, что большую часть членов, отправленной в Китай экспедиции, составляли офицеры разведки, широкой публике знать не обязательно. Не так ли? После назначения Владимира, приближенные ко двору вельможи ожидали некоторого охлаждения наших с главой СИП отношений. Но тут сначала поползли слухи, а после и вполне официально в газетах сообщили об открытии на юге Сибири, богатых россыпи изумрудов и о начале их разработок. Причем в числе главнейших акционеров перспективного месторождения назывался как раз третий сын Александра. Сплетникам бросили новую кость для обгладывания и об интриге с непрестижным назначением члена императорской семьи тут же позабыли. Подноготную изумрудного дела и вовсе знали только три человека. Ныне-то, к сожалению, после смерти Николая и вовсе два. и Я, да, собственно, сам Владимир. И в наших с ним интересах, чтоб так оставалось и впредь. В конце концов, я был даже рад, что добрые отношения с этим весьма и весьма умным человеком удалось сохранить такой пустяшной ценой. Руки у меня до Чуйской степи все равно не доходили, а со сменой хозяина... На давным-давно выкупленный мной участок на самом краю империи прямо-таки косяком пошли и деньги, и переселенцы. Тем более, что по широте душевной из Совета Государя Владимир таки оставил за мной 10% акций нового предприятия. Сложный он человек. Умён, хитёр и коварен. Умеет дружить, хранить тайны и заботиться о друзьях страшный враг для недругов. Не лезет с советами в те дела, в которых ничего не понимает, но я ни единого раза не видел, чтобы отверг чье бы то ни было мнение о его делах. И в то же время поразительная, особенно для человека его круга, порядочность, прямо-таки болезненная, щепетильная или даже по-немецки педантичная. Мне казалось, что великий князь Владимир Александрович стал бы куда как лучшим правителем для отчизны, чем бульдожка, и я даже как-то всерьез размышлял над той чередой событий, кои могли бы случиться, дабы привести Владимира на трон империи. И еще, в кабинете великого князя с тех самых пор, подозреваю, как напоминание специально для меня, висит картина кисти Артема Корнилова «Казаки на изумрудном ручье», Причем пребывал я в уверенности, что каким-то образом удалось моему казачку невероятное чуть ли не оживить изображенных на полотне персонажей. А как иначе объяснить тот совершенно фантастический факт, что выражения лиц бородатых первопроходцев менялись в зависимости от настроения хозяина кабинета? В то памятное утро, например, казаки на картине смотрели на меня весьма и весьма озабоченно, чего нельзя было сказать в отношении самого князя. «Однако», – протянул, наконец, после затянувшихся размышлений великий князь, «стало быть, вы, Герман Густавич, полагаете, что Британия не применит вступиться за порту в случае, ежели нам придется таки турка воевать? «Именно так, ваше императорское... Оставьте эти величания!» Чуть ли не приказным тоном оборвал меня Владимир. «До того ли, когда наша с вами отчизна ныне вновь может оказаться на пороге испытаний?» «Думается мне, Владимир Александрович, что непременно окажется, — кивнул я, — ни единый исправитель империи не сможет официально отказаться от идеи вызволения православных из-под ига мусульман. А уж князь Александр и подавно. Хмм, действительно, это Сашино увлечение славянскими идеями и панславянскими, вполголоса проговорил я. И панславянскими, согласился молодой глава имперской разведки. Эти увлечения могут дорого нам встать. Однако же с чего вы, Герман Густой, решили? Будто Дизраэль все-таки готов будет пожертвовать только-только улучшившимися с нами отношениями ради спасения гибнущей порты. Вы упоминали, я помню, о полумиллиардных долгах Стамбула. Но ведь на счастье в нашем мире еще не все возможно исчислить в золотых монетах. «Слава Богу, не все», — с готовностью согласился я. Но вам ли не знать, сколь болезненно принимает Лондон любое, действительное или мнимое покушение на безопасный путь к жемчужине британской короны, и с этой точки зрения попытка России заполучить контроль или даже просто право свободного прохождения проливов будет воспринята правительством Дизраэля как угроза? Нужно так понимать, вы имеете в виду этот французский канал в Египте? Именно так, Владимир Александрович, именно так. Больше того, я полагаю, что англичане сделают все возможное, чтобы получить этот канал в свое распоряжение. Как бы плохо не знал я историю, в том, что англичане таки заполучат Суэцкий канал, был уверен на все сто. Казна египетского хедива столь же пуста, как пусты сундуки турецкого султана. И стоит британцам назначить действительно высокую цену, как вся ныне принадлежащая к Каиру доля в Суэцком прожекте немедленно сменит владельца. «Пожалуй, вы правы. Я поручу нашему… поручу уточнить эти предположения. Но уверен, вы правы. Как бы ни было печально это осознавать». Но это хорошо, что вы, Герман Густавич, заговорили о казне. Надеюсь, наши запасы выдержат небольшую войну. Без малого месяц назад, Владимир Александрович, когда мне в последний раз доставляли сведения от Рейтерна, я так понимаю, это вы намекнуть желаете, что, дескать, от вас отставили и покровители предали. Только полноте вам обижаться-то, граф. Дернул бровью князь. «Вам ли не знать, каково оно бывает у нас? Мы не немнимые друзья за вашей спиной с недругами сговорились, а завтра может статься, что враги куда как симпатичнее союзников. Теперь вот Бисмарк что-то в Европе затевает, и о князе Горчакове вспомнили. А сколько? Года уже три как? С Версальской коронации, верно?» Болтали, будто бы звезда нашего канцлера закатилась, и пора бы уже старику на покой. Тут третий сын покойного императора Александра улыбнулся. Тонкой такой улыбочкой, коварной, той самой, с которой начинаются все его знаменитые интриги и тайные операции. Так и с вами, Герман Густавич. Доносят, что в обществе теперь и не говорят более о прежде всесильном графе Воробье. Полагают, что раз уж сама императрица изволила своему верному рыцарю отставку дать, так к Александру немец и сибирский выскочка и подавно не нужен. Только, думается мне, рано они вас, ваше высокопревосходительство, в опалу отправили, потому как теперь и, быть может, без меры оптимистичный Саша явственно видит, что править и управлять суть разная» и что в отчизне нашей желающих первого чрезмерно, а способных на второе, ничтожно мало. А вы? А я вас, конечно же, стану рекомендовать, иначе зачем бы мы сейчас вели эти разговоры, так как поживала казна империи без малого месяц назад». На прямой вопрос любого из великих князей и обласканным фаворитам положено отвечать незамедлительно, а уж лицам, чей социальный статус, мягко говоря, временно не определен и подавно. Так что я, подталкивая Владимира к интересующей меня более других теме, серьезно нарывался. За какой бы талант меня в кабинете на Дворцовой набережной не принимали, ссориться с третьим сыном почившего Александра Смертельно опасная забава. Прошлый 1874 год, слава богу, закрылись с небольшим профицитом 40 миллионов рублей, ваше императорское высочество, бодро от рапортовал я. В году нынешнем, рескриптом государя излишки уже инвестированы частью выкуп железнодорожных линий, частью наиболее доходные производства. Да-да снова улыбнулся князь, просто улыбнулся искренне, без интриганской многозначительности. «Я слышал, кажется, именно возглавляемая вами комиссия вынесла вердикт, что, дескать, доходы от принадлежащих державе заводов и железных дорог в скорости могут превысить поступление в казну от прочих сборов. Однако хотелось бы знать иное, Герман Густавич. Скажите». «Возможно ли существенно увеличить бюджет милютинского ведомства? Расходы на получение важной информации тоже грозят вырасти, но для сиб денег просить не стану, а вот ускорить поступление в войска новейших видов оружия было бы весьма полезно». «Так а при тут дополнительные средства, Владимир Александрович?» «Делана удивился я» и тех, что каждый год выделяются щедрой рукой более чем довольно как любит говорить адмирал. «Знаю я, как любит говаривать наш Николай Карлович», поморщился князь. Адмирал Краббе, глава морского ведомства, слыл большим любителем крепкого словца. В высшем свете вообще не слишком стеснялись вворачивать при случае цветистые обороты из богатейшего словаря старого доброго русского мата. Даже великие князья, вроде дядьев Владимира Константина и Николая Николаевичей, грешили этим делом. Но уж, конечно, не выписывали в заветную тетрадку особенно понравившиеся обороты и не коллекционировали порнографические картины, фотографии и гравюры, как делал это Николай Карлович». При всём при этом, несмотря на несколько, скажем так, спорное увлечение и острый язык, крабы был весьма разумный и дальновидный чиновник. Каким он был моряком, судить не возьмусь. За все годы, что прожил в Петербурге, что-то не припоминаю случая, когда бы морской министр куда-либо от двора отлучался. И тем не менее, говорили, будто бы во флоте его любили а он, несомненно, любил флот. Найти пути, выбрать подходящие слова и донести их в нужные уши, несмотря на вопиющее безденежье, выстроить несколько верфей, полдюжины заводов, учредить два новых тихоокеанские и Северный флота, основать кучу морских баз, включая Владивосток и Алексеевск, Это, как специалист вам скажу, дорогого стоит. Это я к тому, что князь Владимир легко мог себе представить, что именно любит говаривать адмирал Крабе. Только в этот раз молодой человек все-таки несколько ошибался. Тем не менее, осмелюсь процитировать уважаемого министра. Под недовольное сопение князя продолжил я. Однажды Николай Карлович изволил весьма метко, на мой взгляд, выразиться, что, дескать, если, простите великодушно, бордель не приносит доходу, так надо б на не кровати в номерах переставлять, а девок сменить. Ха-ха! Владимир, похоже, искренне обрадовался относительной пристойностью цитаты. «Действительно метко, и я прежде эдакого не слышал». Про русака даже в нескольких пересказах доводилось, а этого вот еще нет. Весьма, кстати, примечательная история. рассказывает будто бы Крабы как-то прослышал, что князь Мещерский за глаза его называл немчурой. И так это родителя русского флота задело, что он воскликнул «Помилуйте, ну какой же немец! Отец мой был чистокровный, фин мать молдаванка!» Сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещен в православии. Стало быть, я самый что ни на есть природный русак. Однако же давайте вернемся к нашему Дмитрию Алексеевичу, от флота к армии, так сказать. Должна ли приведенная цитата означать, что вы, Герман Густавич, обладаете доказательствами, не чистоплотности неких офицеров, связанных по долгу службы с армейскими закупками. Ну вот зачем он это спросил? Ведь ведает же прекрасно, что да, есть у меня толстый пакет документов, добытый прокурорскими следователями в доме Овсянникова. Князь Владимир Александрович вообще весьма информированный молодой человек. Положение, знаете ли, обязывает. Так что и о купеческом компромате знает, и о том, что я знаю, что он знает. А ты сиди теперь, разглядывай картину, на которой изображено, как казаки для меня изумруды добывают, и пытайся догадаться, о чем в действительности спрашивает глава СИП. О том, есть ли у меня намерение таки дать компромату ход и, устроив грандиозный скандал «испортить милютину жизнь», или о том, что я в обмен на его Владимирова покровительство должен передать бумаги в СИП, или это простейшая проверка на честность, но так опытного бюрократа на такой детской подлянке не подловишь». «Отнюдь», — отказался наконец я, «не имею ничего такого, что заслужило бы вашего, ваше императорское высочество, внимания». «Ну-ну» строго выговорил князь, не удержался и улыбнулся. «К чему этот официоз? Так что именно должно означать предложение сменить девок в военном министерстве? Не самое подходящее, на мой взгляд, время для серьезных реформ в армейском борделе». «Нет-нет», взмахнул я ладонью, «ничего такого и не требуется». «Следует всего лишь навести порядок с аукционными закупками для войсковых нужд, укоротить контракты и разрешить продление контрактов, ежели поставщик...» «Отлично», – поспешил остановить мою речь Владимир. «Не удивлюсь, если окажется, что эти соображения у вас, Герман Густыч, имеются и должным образом оформленные в прожект». «Нет? Ну вот и займитесь этим, пока мы...» Молодой человек замолчал, метнув взгляд в сторону плохо притворенных дверей в другую комнату, давая мне понять, что едва не проговорился. Не выдал нечто такое, чего мне знать не положено. Но потом, после минутных раздумий и тщательного изучения свойств моей переносицы, Владимир, чуть подавшись ко мне и заметно снизив громкость голоса, все-таки продолжил. «У нас ныне министры, как бы это выразиться поточнее, а вот, они большей частью заняты тем, чтобы только лишь изображать какую-то деятельность. Путь простейшей бумаги по инстанциям словно бы удлинился безмерно. Там, где прежде довольно было трех дней, в крайнем случае недели, теперь не хватает и месяца» князь полоснул по мне взглядом когда я не смог удержаться и хмыкнул подозреваю вы герман густоовичи прежде не занимались не следили за добросовестной работой министерств и ведомств однако же при вас все работало и выдавало результаты глава страшной сипсного умолк повернулся к окну и несколько томительных минут позволял мне разглядывать свой, прямо скажем, далеко не римский профиль. «Нам, нашей семье, Господом нашим Иисусом Христом, вменена обязанность по попечению сей громадной державы». Еще тише и неожиданно, нехарактерно для третьего сына Александра возвышенно выговорил, наконец, Владимир, «Мы, мои дядья, братья и кузены, обязаны». А вот тут молодой человек прямо-таки взорвался. Да какого черта? Обязаны? Вместо того, чтобы делать дело, они делят власть. Можете себе это представить, Герман? Делят власть, которая и без того наша. На медни, едва ли не три часа в совете обсуждали вашу персону, сударь. Криво усмехнувшись, пожаловался князь. Выяснили, что вы, ваша светлость, невозможный человек, совершенно неудобный, ни деньгами вас не прелестить, ни ссылкой не напугать, ни властью не приманить. Какому вельможе это то протеже понравится? Такому ведь, скажешь, мол, делай это и то, а он может и отказать, особенно если честь имеет и совесть по присутствным заведениям не просидел». «Вы, Герман Густавич, всем нужны и всем полезны. Князь Константин от вас в полнейшем восхищении, и Саша признает за умызнание А еще говорят, будто бы вы иногда видите грядущее. Это действительно так?» «Нет», – заторопился с ответом я. «Очень уж тема была интересная. Не хотелось Владимира от нее отвлекать. Не вижу» просто будто Господь подсказывает, чем ныне начатое дело закончится может. «Ну да, ну да», — снова недоверчиво скривил губы глава имперской безопасности. «Иисус еще и рукой вашей двигает. Видел я, какие корабли Константина Николаевича чертили. Ничего подобного ни у галов, ни у бриттов нету». Адмиралы от вашего имени в выступления впадают, и убийцы парусного вооружения обзывают, и чертежи винтовок. Мастера говорят, выполнено неопытной рукой, но будто бы с работающей схемы срисована Пистоли многозарядные или ружья, ладно. Опытный охотник, обладающий уймой времени на изобретательство, но эти... эти ваши пулеметы... «Молчите?» «Молчу, ваше императорское высочество, мне нечего сказать». «Вот и молчите, Герман Густавич, молчите!» «От Бога это у вас или от дьявола, того и знать не хочу, пока прозрение сии на пользу отчизне. Я, сказать по правде, и духов готов из блюдца вызывать, хоть и не верю в них ни на грамм, коли они выдать сподобятся». «Чем закончится эта новая бисмарковая игра с Францией?» «Смею надеяться», — улыбнулся я, — «этого как раз духи не ведают, да и сам германский канцлер тоже, иначе не прислал бы в Санкт-Петербург своего эмиссара». «Герцог Мадженский тоже», — генерал Лефло уже даже сговорился с младшим Юсуповым, чтобы тот устроил «а контре де с Сашей, как бы в задумчивости выговорил князь. И все ждут нашего ответа. Александр Михайлович уверен, что Бисмарк побоится снова объявить войну Франции, не будучи уверенным в нашем нейтралитете. А тут еще барон фон Радовец пристал, как банный лист, пожаловался я. Вообще-то предстоящий визит в мой дом германского посланника и был основной целью посещения нового Владимирского дворца. Но прежде как так к слову не приходилось. Да и собственная судьба интересовала меня куда больше, чем выкрутасы европейских интриганов. Зачем-то набился ко мне на ужин. «Ай, ну это просто!» Получил от патрона в Берлине инструкции провести консультации с определенными, способными повлиять на решение Ригенского совета вельможами. Теперь добросовестно исполняет. «Помилуйте, Владимир Александрович!» – скричал я. «Да как же я могу повлиять?» «Не прибедняйтесь! Вам прекрасно известно, что в совете нет ни единого человека, кто не прислушивался бы к вашему мнению, да и вообще» герман густович ваша светлость не пора ли вам из фигуры обращаться в игрока что это вы все за спиной в товарищах до да советниках могли бы причем давно могли и в комитете министров председательствовать как бы захотели знаете же видите насколько это синекура саши в тягость особенно теперь и тут владимиров вдруг по-моему, совершенно безосновательно, стал меня выпроваживать. То демонстративно на часы взглянет, то бумаги на столе примется перекладывать. «Жду от вас решительных действий, граф!» – торопливо выговаривал молодой человек. «Составьте прожект, как вы видите развитие реформ в империи, учните несколько заседаний комитета и поговорите, наконец, с Александром. Скажите уже ему...» Убедите, что вы не противник, не злопыхатель, что вы только к вящей славе России. Как же я мог позабыть о второй двери в кабинет? Ведь знал же о ней, путался даже поначалу, выходил не в галерею, а в скромно обставленные личные покои третьего императорского сына. А тогда... Господи, о чем я этаком думал? каких эмпириях витал, если Владимиру пришлось с такой неприкрытой настойчивостью, словно гвозди молотком, вбивать в мою глупую голову намеки о той персоне, что стояла за второй дверью. Вечно за спиной обожаемого старшего брата, пока Николай был жив, конечно, Александр, бульдожка Саша, такой простой и понятный, Забавный и неуклюжий поросенок, как изредка называл его великий князь Константин, когда хотел подначить. Казалось, власти второй сына императора Александра Освободителя вещи столь разные, что и ставить рядом было бы смешно. И вот, нате вам, такие резкие перемены, словно в одну ночь 23 января человека заменили иным. «Резким, властным, способным на коварство и охотно интригующим, преследующим какие-то одному ему известные цели, способным более часа простоять за приоткрытой дверью во дворце младшего брата для того лишь, чтобы составить мнение об интересующем его человеке, чужим, пугающему «Сказал кучеру, чтобы не гнал лошадей». Подумать было о чем. В голове хороводом крутились мысли. Плохие, тяжелые. О войне, в которую не особенно дружный регенский совет может втянуть страну и бедствиях, к которым это может привести. К концу пути чуть ли не корить себя стал за то, что так бездумно влез в историю. Не будь меня, Никсон никогда бы не стал императором, а значит, не затеял бы давно необходимые державе реформы, да и в мировой политике всё, наверное, сложилось бы совершенно по-другому. Не так критично, что ли? Ах, знать бы ещё как! В детстве в школе не любил уроки истории. Считал изучать деяния каких-то людей, живших в бесну лет назад, никчёмная трата времени, Цари какие-то, султаны, лорды и министры. Что с них толку для молодого человека в эпоху развитого социализма? Примером, чего они могут быть для молодого строителя коммунизма? Чему научить? Прости меня, Господи, за глупость. Обрывки сведений о последней четверти девятнадцатого века, о русско-турецкой войне и ее итогах, стали бы для меня нынешнего чуть ли не навес алмазов